труднее хранить верность той женщине, которая дарит счастье, нежели той, которая причиняет мучение. Женщины не сознают всей беспредельности своего кокетства. Непреклонная строгость поведения противна женской натуре. Женщине легче преодолеть свою страсть, нежели своё кокетство. В любви обман почти всегда заходит дальше недоверия. Бывает такая любовь, которая в высшем своём проявлении не оставляет места для ревности. Ины достоинство подобно зрению или слуху люди лишённые этих достоинств не способны увидеть и оценить их в окружающих слишком лютая ненависть ставит нас ниже тех, кого мы ненавидим счастье и несчастье мы переживаемся размерно нашему себелюбию у у большинства женщин служит не столько для укрепления их благоразумия, сколько для оправдания их безрассудств.